Долго ждать лифта мне не пришлось. Раздался мягкий и негромкий гул, и лифт спустился из пентхауса. Я следила за тем, как меняются горящие цифры на табло, отсчитывая этажи: седьмой, шестой, пятый. Мелодичный звонок. Гудение прекратилось. Дверь открылась, и я увидела перед собой темный интерьер кабины с ожурными золотыми украшениями. инкрустациями из черепаховой кости и с зеркальными панелями на стенах и дверях. Я вошла в кабину и, повернувшись лицом к двери, поправила торчащую под мышкой призрак банку и нажала кнопку седьмого этажа. Дверь закрылась. Лифт плавно, практически неслышно пошел вверх. Мы едем, едем, едем. Парамурлыкал череп. Следующий этаж.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 Почти приехали. И он снова замурлыкал какую-то весёленькую песенку, встроя самому себе дикие рожи и любуясь на них в зеркале. Я же откинула палу куртки и проверила содержимое своего рабочего пояса. Рапира на месте, и молоточек тоже, и пары пакетов с железными опилками. В одном из кормашек серебряная сетка. И всё. Ни одной вспышки. И нет времени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 Тогда выслушай мои соображения. Мне желалось успокаиваться череп. Как я понимаю, лучше всего использовать фактор неожиданности, верно? Так вот, чтобы ошеломить Мариссу и напугать её до полусмерти, я предлагаю тебе раздеться догола, вымазать щёки Сашей, её легко можно набрать с твоей куртки и выскочить из лифта, пританцовывая и вопя как сумасшедшая. Марисса обалтеет. Ты к ней подскочишь и снесёшь ей голову одним ударом рапиры. Марисс со взглядом моргнуть не успеет, не то что со стула подняться. Голова злодейки катится по ковру, я радостно хохочу, ты вытираешь окровавленный клинок и идёшь одеваться. Ну как тебе такой планчик? Потрясающе. Кислым тоном ответила я, глядя за цифрами. Четвёртый этаж. Очень соблазнительный план.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 Но ничего подобного. Я увидела маленький вестибюль или скорее приёмную с парой кресел для ожидающих посетителей и абстрактными картинами на стенах. В конце приёмной темнела большая двустворчатая дверь. Одна её половинка была слегка приоткрыта, и из щели струился яркий уютный свет. В приёмной, как и в лифте, висел тяжёлый аромат духов Мариссы. Я крепче сжала рукоять своей рапиры,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 Ни на чём не задерживая взгляд и не вникая в детали, а внимательно я смотрела только на две фигуры, под другую от меня сторону стола. Темноволосая улыбающаяся женщина и парящий в воздухе возле её плеча призрак. Мисс Фити сидела в чёрном кожаном кресле и смотрела на меня совершенно спокойно и непринуждённо, словно я была её старинной подругой, с которой она совершенно случайно столкнулась на улице. Никакой серебряной тоги на ней, разумеется, уже не было, а было изящное цвето-зеленого бутылочного стекла платье и туфли на высоких каблуках. Одна рука Мариссы лежала на столе, вторая была опущена на колени. Одним словом, мисс Фитцес была бы алиситворением элегантной деловой женщины, если бы не золотистое свечение, излучаемое висящие в воздухе у ее плеча призрачной тварью.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 шёркая по белоснежному ковру своими грязными ботинками в огромных зеркалах отрашалась моя фигура в драной одежде, а ропира в руке, бледное с безумным взглядом лицо. "Подойди ближе", повторила Мис Фитис. "Вот кресло для посетителей, присаживайся". Она кивком указала на парусиновое кресло с деревянными подлокотниками. "Я хочу поговорить с тобой". Это хорошо, сказала я, потому что я хочу поговорить с вами. Садиться в кресло я не стала, просто подошла ближе и встала в каком-нибудь метре от Мисс Фиттис и молча парящего рядом с ней духа. От него ужасно веяло холодом, и подходить к нему ещё ближе не хотелось. Марисса Фиттис наблюдала за мной своими большими, чёрными как ночь глазами. Её тёмные волосы, пышные Блинные свободно спадали ей на плечи. Я вдруг поняла, насколько это важно для неё самой быть такой красивой. Поэтому и зеркала повсюду, отражаться в них. И пусть окна офиса выходят на великолепный Лондон, главной достопримечательностью этого пентхауса была и остаётся его хозяйка. Клинок? Неуведоно спросила она. Ты меня удивляешь, Люси. Анна скользнула взглядом по зашататой у меня под мышкой банке. А это что ещё за мерзость? Какой-нибудь lurker в роли твоего домашнего питомца? Или бледная вонь в банке? Призрак банка яростно завибрировал у меня под рукой. Эй, крикнул череп. Полегче. Ты же знаешь, кто я такой. Если Марисса и услышала его голос, виду она не показала и продолжила с улыбкой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 тебе я могу лишь поаплодировать. Вы не расстраивайтесь. Впредь сер Руперт вас уж и никогда не подведёт. Слегка улыбнулась я. Всё кончено, Марисса. Мы знаем, кто вы. Или что вы такое, если хотите. Я внимательно следила, как она будет реагировать на своё имя. Да практически никак, знаете ли. Разве что глаза у неё на какой-то миг стали шире. Вот и всё. Марисса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 Он прочитал о вашем эликсире юности, Марисса. Теперь мы знаем, каким образом вам удаётся сохранять своё тело молодым. Мы знаем о поддельной жизни Пенелопы Фитис, которую вы придумали, чтобы с её помощью прикрыть своё возвращение. А ещё мы видели сети, которые вы используете на другой стороне для добывания плазмы из стеклянные цилиндры. Из стеклянные цилиндры, в которых вы храните эту украденную у духов плазму. Мы тоже видели.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 Возможно, но как она использует его? Посмотри, какого мерзкого духа она выбрала себе в советнике. По воздуху протянул салуч света и уткнулся в зажатую у меня под мышкой призрак банку. Уродливая, грубая, примитивная тварь. Что? – вскрикнул череп. А ну пойди сюда и повтори, что сказал. Я урод? Да ты сам урод. Сейчас я твою эктоплазму по ковру размашу, как масло по бутерброду. Раздеру тебя на клочки, как туалетную бумагу, и использую по назначению, понял? Это я, грубая и примитивная тварь. Да как ты посмел такое сказать мне? Мисс Фитис сидела, выпрямившись в своём кресле и задумчиво перебирала на своём запястье браслет из каких-то зелёных камешков. Дорогих, наверное. У неё есть дар, повторила она. Тогда сделай ей приглашение, да поскорее. Нам ещё нужно навести порядок там, внизу. Не тратьте время попусту, сказала я, делая шаг вперёд. Никакого приглашения от вас я не приму. И тем не менее, я его тебе сделаю, ответила Марисса Фитис, неожиданно поднимаясь на ноги. Она была выше меня,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 Она по-прежнему оставалась окутанной золотистым сиянием своего духа-советника. Золотистые лучи оплетали её, словно мягкие цепи, словно змеи. Внезапно я вспомнила Чарли Бадда. Очень щедрое и заманчивое предложение. Однако мне не нравится та светящаяся тварь, которая висит в воздухе рядом с вами. Мариц со снова улыбнулась и легко ответила: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 Хочешь сказать, что это я слишком часто всех перебиваю? Да, Светлячок. Ой, пардон, опять перебил. Извини, вырвалось. Если бы ты не сидел в этой банке, грозно пророкотал низкий бархатный голос. Я растёр бы тебя в порошок, головастик. Катись ты ко всем чертям, сопля блестящая. Марисса прищурила глаза.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 сказала я. Она очень хорошо тебя запомнила. С ума сойти. Этот отвратительный череп совершенно не заинтересовал меня, Люси, сказала Марисса. К тому же, у меня уже был мой любимый Иезекииль. С тех пор, как я ещё маленькой девочкой повстречала его, он открывал мне всё новые и новые поразительные тайны. Он направлял всю мою работу.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 Не успев ещё договорить, прыгнула вперёд, направив в Мариссу свою рапиру. Результат получился совершенно не таким, на который я рассчитывала. Мой клинок стал постепенно замедлять своё движение, а затем просто остановился в сантиметрах в 20 от шеи Мариссы. Я изо всех сил налегала на рукоять рапиры, толкала её, давила, бесполезно. Воздух вокруг меня вдруг сгустился.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 выронив из рук и свой призрак-банку, и свой клинок. Новый столб воздуха подхватил рапиру, и она, гремя, покатилась по полу. Морщись от боли, ругаясь как последний пират, я с трудом поднялась на ноги. Марисса Фитис стояла и спокойно наблюдала за мной. Как думаешь, почему ты пришла сюда сегодня, Люси? негромко спросила она. И почему ты явилась одна? Ладно, ладно, добавила она, услышав раздавшийся с ковра негодующий возглас. Не совсем одна, а с этим луркером в банке. Но он не в счёт. А я имею в виду, почему ты пришла без своих друзей? Без своего драгоценного локвуда пришла всего? Нет, это не могло быть потому, что ты в самом деле рассчитывала уничтожить меня. Здесь должна быть какая-то другая причина, более глубокая.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 но кончать. Ну, Люси, улыбнулась Марисса. Ты слышала моё предложение? Что скажешь? Я нашла глазами свою рапиру. Она укатилась слишком далеко, рукой не достать. А рядом со мной лежал только призрак банка, из которого пялил на меня глаза, перевёрнутый вверх тормашками призрак. Другого оружия, кроме черепа в банке, у меня не было. Что фи делать, лихорадочно размышляла я. Может, в шкафу что-нибудь найдётся. Руфья, бомбы, снаряжение какое-нибудь для другой стороны. Значит, если я правильно всё поняла, вы дадите мне эликсир жизни, сказала я. И локву до тоже. Пока вам этот эликсир не нужен, повела плечами Марисса. И не понадобится ещё много лет. Но я поделюсь с тобой своими секретами. Ты будешь шить здесь, и мы вместе будем править Лондоном. А общество Арфия, а люди, которые тоже бывают на другой стороне, им тоже все известно. Ну что ты? Покачала головой Марисса. Дураки, барахтающиеся в потемках. Вся правда не известна никому. Все будешь знать только ты. И Иезекииль будет омывать тебя своим светом. Ну, каков же твой ответ? Люси, превозмогая боль, я заставила себя встать и вытянувшись во весь свой почти полутораметровый рост, сказала, поправляя упавшую на глаза прядь седых волос. Марисса, я по достоинству оценила ваше предложение, но даже если бы вы преподнесли мне его завёрнутым в подарочную бумагу и добавили к нему столько бриллиантов, сколько вешу я сама, этого всё равно было бы недостаточно. А лицо Мариса потемнело. На нём вдруг проступили глубокие чёрные морщины, которые не мог скрыть даже золотистый призрачный свет. Я говорил тебе, сказал ей Иезекииль. Она слишком прямо. Выходит, что этого было бы недостаточно, повторила я. Слишком мало, чтобы заплатить за бесчисленные жизни, которые погубила проблема, за юных агентов, погибших